Глава двенадцатая. Держи ушки на макушке. Апче! просыпаюсь я с громким чихом. Что-то пушистое и настырное щекочет мне нос, не давая сделать полноценный вздох. Недовольно отпихиваю от себя наглую рыжую мордочку Фло, что уютно спит на моей подушке. И тут же, спохватываясь, подскакиваю на кровати. «Бой! Мы же были в бою, а теперь я...» Веду взглядом по знакомой обстановке отдельной палаты в лекарской. Солнечный свет проникает в окна под потолком, а легкий ветер колышет невесомую шторку. Тишь да гладь, и будто бы не было ночного нападения. Судорожно осматриваю себя. Как и в прошлый раз, на мне фривольная ночнушка. Но в отличие от схватки, которой закончился мой первый день в академии, сейчас на мне еще и с десяток синяков и царапин. А правая скула ощутимо болит. Я не помню, чем закончилась стычка с тем кальмаром из-за гранья, но знаю, кто даст мне ответ на эту загадку. Эй, Фло, тычу соню в бок, проснись, диверсантка! Отстань! Она укладывает морточку в другую сторону, еще и лапкой прикрывается. Ну уж нет, мадама, у меня к тебе очень много вопросов. Пододвигаюсь к ней и принимаюсь вновь трясти за сранку. Давай в другой раз. Она приоткрывает один глаз. «В конце концов, я прошла бой. Вынесла тебя на своих плечах. Спасла всех и уничтожила орду тварей. Мне положен отдых!» Распаляется она, подняв голову, и добавляет секундной заминкой. «И массаж!» «Что?» Мало того, что я ошарашена ее словами, так еще и эта нелепая просьба. «Массаж, говорю!» смелеет Фло и, плюнув на сон, садится на попу. «Зови когтя, у него лапище, самое то массаж делать». «Да он тебя одной этой лапой и придавит», не веря в то, что мы обсуждаем грифоний массаж, проговариваю я. «А я покажу, как надо», — отмахивается от меня Фло, спрыгивает на пол и принимается прохаживаться по палате. «Всему-то вас учить надо». Я закатываю глаза к потолку, прося у местного божества терпения. Препирательства с Фло никогда не перестанут вызывать у меня легкое раздражение, но конкретно сейчас радует одно: уж лучше вот так беззлобно огрызаться, чем нестись по полю боя, не зная, разорвет тебя в следующую секунду или все же смерть минует. Так, все покружилось, а теперь к делу. Меняю я тон на серьезный и рукой подманиваю к себе Флоренс. Иди сюда, разговор есть. А что мне с этого будет? Гремасничая уточняет лисица. «Да хорош уже!» — вновь вспыхиваю я. «Я думала, мы уже достаточно притерлись и действуем в команде». Думала она. По глазам Фло вижу, что ее распирает, как хочется съязвить. но к чести плутовки она вовремя затыкается. Возвращается к кровати и, чинно устраиваясь на краю, смотрит на меня с величием, достойным королевской особы. «Я тебя слушаю», — даёт добро она. Мысленно сжимаю кулаки, дабы не придушить ее в реале, а потом замечаю одну интересную особенность. «Фло, а ты чего такая странная?» Прищуриваясь, смотрю на нее. «Плотнее как-то выглядишь. Толще?» Моя маленькая месть удается. Лисица взвивается в воздух, обеспокоенно осматривая себя. «Где толще? Как толще? Да быть такого не может!» Она вертится вокруг своей оси, превращаясь в настоящий рыжий ураган. А я еле сдерживаю смех. Настолько комично это выглядит. А вдруг когтю не нравятся толстые? Как толще? Дель, ты пошутила? Фло внезапно зависает прямо надо мной, и мне становится не до смеха. Она и впрямь расстроена. В миндалевидных глазках застыли слезы, А я поверить в это не могу. Мою Фло настолько легко сбить с толку глупой шуткой о весе? «Эй-эй!» — зову ее, хватая за лапку и подтягивая к себе. «Не бери в голову, мне показалось. Ты у меня самая красивая и умная. И совсем не важно, сколько в тебе килограмм. Ты ведь такая...» Я настолько ошарашена поведением Фло, что не могу подобрать правильных слов. «В общем, если твой коготь будет оценивать тебя в граммах, то нафиг нам такой кавалер, поняла?» «Нафиг!» Заикаясь, повторяет за мной Фло и доверчиво смотрит мне в глаза. «Ты ведь пошутила, да?» «Да, пошутила. Ты прекрасна, как и всегда», глажу ее по -шорски. «Хотя вру, ты действительно изменилась, как будто перестала быть такой призрачной, как раньше. Мне кажется». «Я не знаю», — поджимая нижнюю челюсть, отвечает Фло. «Но все вокруг такое яркое и... ощутимое стало». «Она отстраняется от меня», вновь становясь привычной самоуверенной лисицей Флоренс. У меня возникает ощущение, что меня подпустили совсем близко. Дали заглянуть под тот слой брони из самоуверенности и наглости, что окружает мою рыжую малышку. А еще думается, что будь на моем месте тот же Хуч, за подобную шутку он был бы раскатан катком изострот и ехидства. Уж в этом Фло — несомненный мастер. И мне надо постараться, чтобы не упустить эту нить единения. Друзей и сторонников у меня тут не так много, а уж таких, как Флоренс, и вовсе нет». «Так что ты хотела узнать?» деловито поправляя шорстку, интересуется лиса. «А ты будто бы не понимаешь». Я скептически приподнимаю бровь. «Да в твоей голове такая свалка, которая любого фантика чистоты доведет до нервного тика», морща нос и кривляясь, отвечает та но под моим строгим взглядом сникает. «Ладно, ладно. Про сон хочешь знать, да?» Я чудом сохраняю серьезное выражение лица, хотя брови так и норовят изогнуться дугой от удивления. На самом деле, первое, что я хочу узнать, — это финал боя. Но благодаря болтливой фло вспоминается и этот странный момент со сном и бегством моей рыжей трусишки. А потому я с благосклонным видом киваю, приглашая Фло поделиться своей мудростью. «Ой, не язви!» — правильно считывая посыл, огрызается она под мой смешок. «С этим твоим сном вообще чудно вышло!» Она трёт носик, переступает с лапки на лапку, а в глаза и вовсе не смотрит. Явно тянет время, думая, как преподнести правду так, чтобы ей не прилетело норовоучений. И я понимаю, что там не чудно, там чудовищно получилось». Фло! угрожающе надвигаюсь на нее я. Да что, флота! взрывается она, рассыпая вокруг ворох огненных искр и, не замечая фейерверка, продолжает: Я тебе говорила, что мое состояние очень сильно зависит от твоих эмоций. Вот, мне не понравилось, как ты расстроилась от этого сна. Я подумала, что можно бы и задержаться в нем, может, даже как-то пообщаться с Дель, а оно вон как вышло! Она замолкает, расстроенно ковыряя лапкой прожженное пятнышко в пледе. Молчу и я, переваривая полученную информацию. Мысли тяжелыми блоками складываются в общую картинку и до меня доходит. Ты что, умеешь прорывать грани? Открывать эти их порталы? Если это так, то я же могу домой вернуться хоть сейчас, я в бешенстве гляжу на лесу, ожидая ответа. «Тш — скидываясь, шипит рыжуля. «Ты чего то орёшь? Это же подсудное дело!» «Умеешь?» Игнорируя её попытки съехать с темы, допытываюсь я. «Да не знаю я!» Фло подскакивает на лапки и бросается к шкафу. «Может, это и я спровоцировала открытие этих порталов, а может, это совпадение, понятия не имею, Говорит она, хлопая дверцами и копаясь на полках. «Давай, одевайся!» «А ты чего раскомандовалась?» Огрызаюсь я и хватаю летящие в меня юбку и рубашку. «Потому что ответа на следующий твой вопрос, что произошло в финале битвы, я не знаю!» Она оборачивается и выталкивает из шкаф лоферы. «И мне очень хочется удостовериться в том, что Коготь и Рик живы. Да причем тут они?» — злюсь я, поспешно переодеваясь. И тут же получаю едкий укол совести. Не знаю, когда мне стало небезразлично состояние Дэрика и команды, Но я с удивлением отмечаю, что мои попытки показать равнодушие отзываются внутренним неприятием. Когда я успела привязаться к боевым товарищам? «Ты хоть понимаешь, что можешь отправить меня домой?» Еще больше хмурясь, ворчу я. «Да включи ты мозги!» — в тон мне отвечает лиса, наблюдая за мной из глубин шкафа. «Если это действительно я, то моя сила вызывает масштабный прорыв граней, и это даже не обмен душ!» «Это просто попытка пообщаться с той стороной. А что будет, если я попробую именно поменять вас местами?» Она замолкает и выразительно смотрит на меня. «Готова пожертвовать этим миром в угоду своему желанию?» Я молчу. Этот разговор становится неприятен, хотя бы потому, что Фло права, а я не настолько эгоистична, чтобы ставить на кон судьбу целого мира. «Готова?» Она почти рычит. «Нет!» Рявкую я в ответ, со злостью одергивая рубашку и принимаясь за лоферы. «То-то же!» Лисица резко меняет настроение и выползает на свет божий. Мы с вызовом глядим друг на друга, и в этот момент в дверь кто-то деликатно стучит. Дэри, Вили, Хиларики, вы проснулись?» — доносится мелодичный голосок. «Да!» — кричу я несколько громче, чем нужно. «И даже с агрессией. Но это все Фло виновата. выбесило меня». Однако, появившуюся в дверях девушку, одетую в форменный комбинезон, моя грубость не удивляет, что лишний раз напоминает мне о скверном характере Дель. Раз уже даже медицинский персонал спокойно реагирует на такое обращение. «Простите», — тушуюсь я и бросаю предупреждающий взгляд на Фло. Пускай молчит и не отвлекает. «Да было бы за что», — мягко смеется гостья. После вчерашнего стресса я удивлена, что в меня не прилетело каким-нибудь заклинанием. Сейчас все на взводе. Как я понимаю, память к тебе не вернулась. Тогда представлюсь. Фиорина Вилли Морио. Она склоняет голову в вежливом кивке. Наблюдаю тебя с первого дня в академии. Позволишь тебя осмотреть? Я растерянно развожу руками, давая добро. Она подходит ко мне и взглядом просит присесть на кровать вытаскивает из нагрудного кармана два спаянных цилиндра и, растягивая их надо мной, принимается что-то рассматривать на вспыхнувшем экране. «Как ты себя чувствуешь?» — деловито интересуется врач. «Насколько я вижу, твой перим так и не отправился на покой. А вы что, ее видите?» Я отшатываюсь и даже отсаживаюсь подальше. «Она у тебя девочка?» — не замечая моего испуга, переспрашивает Фиорина. «Не дергайся, диагностику собьешь. «И да, конечно, я ее вижу. Такое часто бывает после масштабных боев. Сейчас у многих студентов перимы зависли в нашем мире. Хапнули энергии за гранья, вот и искрят». «Видишь, я не толстая, а просто сытая», — вставляет Фло, подбирается ближе и с интересом наблюдает за манипуляциями врача. «Какая прелесть, она у тебя еще и разговаривает». Умиляется та на мгновение, отвлекаясь от своего прибора. «Дель, это надо будет донести куратору. Обычно перимы молчат, либо общаются звуками. Я обязательно доложу Интегре. Сквозь зубы заверяю я Дэру Морио. А Фло показываю кулак из-под тишка. Сама мне постоянно пеняет на мои проколы в плане конспирации и тут же безбожно нас сдаёт». В целом состояние удовлетворительное, заключает Фиорина, смыкая цилиндры и выключая анализатор. Есть истощение, но у кого его сейчас нет. Наблюдаются неровности магического контура, но это можно списать на инициацию и прошедший бой. Причин задерживать тебя у меня нет. Хочешь еще отдохнуть? Нет, спасибо. Я облегченно выдыхаю. Все время, пока она меня осматривает, я подспутно ожидаю крика. Ага. Подселенка! Срочно команду по устранению в палату в Вилли Хиллорики И только сейчас это напряженное ожидание разжимает кулак, которым удерживало мое горло. Подскакиваю на ноги и на секунду, задумываясь, спрашиваю: А в какой палате лежит Дейрик Виль Верндере? Я хочу повидаться с командиром. Тонкие брови Феорины взлетают наверх, а в ее глазах появляется искреннее удивление. «Так Дейрик с остальными ребятами из вашей звезды в общем боксе?» «Да?» Я озадаченно чешу бровь. «Это не очень хорошая для меня новость». «Тогда я могу идти? Навещу ребят. К ним же пустят». «Да, конечно, иди. Я оповещу твоих родителей о твоем состоянии». Я благодарно киваю ей и, глядя на Фло, дергаю головой на выход. Второго приглашения для Лисы не требуется. Она рыжей молнией скрывается в коридоре, где через мгновение оказываюсь и я. И лишь прикрывая за собой дверь, я слышу тихое. Как будто ее родителям эта информация интересна. Бедная девочка. Да, даже местным работникам больше известно об отношениях Дель и семьи, чем мне и ее личному дневнику. Надеюсь, этот пробел в знаниях не помешает моему плану как можно скорее вернуться домой. «Ты чего такая хмурая?» Интересуется Фло, когда мы преодолеваем большую часть пути до центрального холла лекарского крыла. Да как-то мало поводов для радости. Отмахиваюсь я, а потом все же решаю поделиться частью переживаний. Не очень хороший для нас расклад. Какой? Дейрик — аристократ, отказался от положенной ему палаты и находится с ребятами. Уверена, Керри тоже там же а мы снова белые вороны и требуем к себе отдельного внимания. «А-а-а!» понимающий тянет Фло. «Командный дух и сплоченность, а мы выпали из обоймы». «Смекаешь!» — довольно киваю я и получаю удар в плечо от резко открывающейся двери очередной палаты. «И не забудь принести мне косметичку. Не хочу, чтобы меня видели в таком виде!» — доносится оттуда капризный голосок, в котором я узнаю Марго. А на пороге появляется бледная, покрытая синяками, Фелисити. Мы переглядываемся с Фло, и я вижу в глазах лисички, что мы думаем об одном и том же. Что ж, Фи, на ловца и зверь бежит. И я, и Фелисити секунду-другую смотрим друг на друга, будто анализируем противника и просчитываем возможные ходы. Несмотря на побитый вид, в глазах девушки светится ясный ум, Становится понятно, кто в команде Марго ответственен за аналитические способности. Так же, как в нашей. Клифф. По крайней мере, мне так кажется. «Привет», — тихо проговариваю я, обозначая свое дружелюбие. Она настороженно кивает и стреляет глазами в сторону приоткрытой двери. «Ясно. Переживает, что королева увидит челить в компании персоны Нонграта». «Не волнуйся, я тебя не подставлю». Я примеряюще приподнимаю руки и делаю шаг назад. Вроде как отступаю от ее личных границ. «Фи, не подскажешь, где тут общий бокс?» А сама впиваюсь взглядом в ее лицо, жду реакции на провокацию. В таком же ожидании замирает и висящая у меня на плече фло. «Фили!» — поправляет она меня и невольно кривится. «Я Фелисити, а бокс дальше по коридору, по ту сторону от поста. Тут только палаты для знати. Еще что-нибудь? Я спешу. Нет-нет, спасибо за помощь, — проговариваю я в уже в стремительно удаляющуюся спину. «Не сработало?» — шепчет на ухо Фло. «Не сработало», — подтверждаю я, задумчиво потирая подбородок. «Будем искать дальше нашу Фи. А пока надо побыстрее найти ребят. Не знаешь, где здесь раздобыть мандарины?» Зачем? На мордашке Флоренс застывает недоумение, а одна бровка смешно изгибается, придавая ей еще более комичный вид. Да просто так, заботу проявить. Вздыхаю я и двигаюсь вслед за Фелисити. А почему именно мандарины? Не унимается рыжая Варвара. Смиряясь, что молчанием от нее не отделаться, принимаюсь рассказывать о чудном мандариновом ритуале который обязательно, если не во всем моем мире, то в моей семье точно. В больницу всегда надо приносить авоську ароматных рыжих плодов. И тогда пациент, несомненно, выздоровеет. Мы проходим центральный холл, который забит людьми под завязку. В основном медицинскими работниками, что-то обсуждающими между собой. Но взгляд выхватывает и преподавательские кителя. «Благо, на меня никто так и не обращает внимания, а потому мы с Флоренс проскальзываем дальше». «У вас же нет магии, тогда смысл в этом ритуале?» с сомнением спрашивает Фло. «Магии нет, но есть чудесный механизм под названием психосоматика. Работает как во вред, так и на пользу. Мы заходим в обширное помещение, поделенное перегородками на отдельные комнатушки». Я кручу головой во все стороны, пытаясь сориентироваться. Главное — уметь эту психосоматику вертеть в нужные стороны. Отовсюду слышен гомон множества голосов, а в воздухе стоит четкий запах почему-то озона, а не лекарств. По проходам между секций шустро снуют работники в таких же, как и фиорино-комбинезонах. Несколько из них сопровождают перимы, светящиеся, как новогодние гирлянды. Скорее всего, это стражи поддержки, и они помогают своим носителям в лечении пострадавших. «Тяжко же вам там», — с искренним сожалением выдыхает лисица. «Да здесь не легче», — фыркаю в ответ. «У нас хотя бы всяких тварей за грани нет. Единственный монстр, который несет явную угрозу, это твой сосед-алкаш или психопат, пропустивший начало очередного курса». «Я ж говорю, у нас здесь лучше», — еще больше уверяет в своей правоте Фло. Противника ни с кем не спутаешь. Видишь страшного мерзкого. А если еще и с щупальцами, вали сразу, не дожидайся слова здрасте. Ох, Фло, какая же ты у меня все еще наивняга. Усмехаюсь я и срываюсь с места, замечая в дальнем конце коридорчика освободившуюся девушку-лекаря. Она стоит у стены и что-то сосредоточенно записывает в планшет. Вот ее то я и распрошу на предмет нахождения моей команды. «Чё это?» — тем временем возмущенно фарчит Рыжуля. «Да я поумнее тебя буду». «Возможно», — соглашаюсь я, тем самым смягчая предстоящее нравоучение. Только вот мир не делится на черное и белое, и самый главный враг чаще всего тот, которого ты не видишь, кукловод, прячущийся в тени. В голове вереницей пролетают моменты из школьных, и студенческих времен, когда скандалы, интриги и расследования были обычной частью жизни. Всегда находится тот, кто обожает манипулировать и стравливать других, идти по головам, лишь бы достичь своей цели. Так было в моем мире, и, судя по дневнику Дель, так есть и в этом мире. Сущность людей везде одинакова. «Скучная ты», — резюмирует напоследок Флоренс и замолкает. «И правильно делает, потому что лекарь уже смотрят на нас, Одновременно убирая планшет в специальный клапан, что приторочен к ее ремню. Что-то случилось? Кому-то нужна помощь? Заверяю настороженную работницу, что все в порядке, и выведываю у нее расположение палаты, где разместили Рика и команду. Нас направляют в дальний от входа угол, и уже в спину мне прилетает рекомендация: Проверьте вашего перима на сканере. Такие темные всполохи в ауре нетипичны для стражей а после вчерашнего вторжения и вовсе подозрительные. Мы с Фло одновременно оглядываемся на работницу, тут же переглядываемся друг с другом и снова смотрим на замерзшую девушку. «Э, откашливаюсь я. Обязательно. Но мой куратор Интегра Романюк считает, что это норма для новорожденного Перима». «О, — только и проговаривает лекарь, — тогда вопросов нет. Удачи». Она скрывается в ближайшем боксе, а я перевожу на Рыжулю прищуренный взгляд. «Спасибо», — вместо препирательств говорит та. «Я тоже не вижу в себе ничего паранормального». «Господи», — выдыхаю я, закатывая глаза. «Как я устала от всех этих загадок. Поговорим позже. Сейчас надо узнать, что с командой». Нужную палату я нахожу быстро, по хохоту хуча, которая разносится на добрых несколько метров вокруг. «Всем привет». Я захожу внутрь, Я останавливаюсь на пороге. Мне тут не рады. Это понятно по затихшему разговору и напрягшимся ребятам. Перевожу взгляд с одного бледного лица на другое, попутно отмечая большое количество ссадин и синяков. Да, им тоже досталось, как и мне. Но то, что они все тут, живы, окатывает волной успокоения. Живы — это главное. Один только Рик смотрит на меня расслабленно и, можно даже сказать, дружелюбно. Пять коек стоят вдоль стен, центральную как раз и облюбовал для себя командир, а рядом с ним на табуретке устроилась Керри. И то, как трогательно она заглядывает ему в глаза, почему-то меня выбешивает, даже больше, чем общая враждебность со стороны парней, которую мы вроде как преодолели. «Коготь!» Вскрикивает Фло над духом, чем моментально разряжает обстановку. Лисица срывается с моего плеча и устремляется в угол справа от входа. Там, в чем то похожем на гнездо, восседает грифон, такой же четкий и реальный, как и моя Флоренс. И этот факт куда более интересный, чем наличие у Рика фанатки в виде Кери. Ошибка. В моей нынешней ситуации первым делом надо изучать обстановку, Они в душевные терзания погружаться. Фло, делаю попытку вернуть влюбленную Дуреху, но та меня не слышит. Мне боязно, что Коготь отпихнет рыжулю или еще как-нибудь ее обидит, но вопреки моим ожиданиям, крылатик встречает ее радостным возгласом, похожим одновременно на птичий крик и мурлыканье. Распахивает крылья, позволяя лисе прижаться к его груди. Нихрена ж себе любовь! В полном недоумении выдает хуч. «Хуч, осторожнее с выражениями, тут девушки!» — отдёргивает здоровяка Керри. Медленно скольжу взглядом по лицам парней. Они в таком же шоке, как и я. Одна лишь Керри недовольно поджимает губы. «Что такое, красотка? Не нравится, что внимание к твоей персоне утеряно?» И тут же получаю укол совести. Нельзя так о ней думать. Керри — единственная, кто ко мне адекватно относится, а я сливаю на нее злость от непонятно-откуда взявшегося чувства ревности. «Ну, прости». Тем временем не особо искренне извиняется Хуч. «Может, мне просто завидно. Может, я своему братцу тоже такую рыжую красотку хочу». «Это ты пробрана сейчас?» — злюсь я. «И очень надеюсь, что мое предположение неверно, потому что братец у него один, а рыжая красотка тут помимо Фло еще и я». «Да всевидящий с тобой, Дель!» С секундной заминкой ржет хуч. «Братец — это мой страж, единственный, кого я могу так назвать без желания уе... Хм, отлупить». Через секунду, когда идиотизм ситуации доходит до остальных, начинают смеяться все. Даже Керри, выступающая сегодня в амплуа буке широко и искренне улыбается. И в этом смехе чудится какое-то истеричное облегчение». Будто бы все шутки, над которыми они смеялись прежде, не могли разрядить тех пружин, что все это время держали ребят в напряжении. «Хорошо, что ты пришла», — отсмеявшись резюмирует Рик. «Эти хоть и не признаются, но тоже переживали, что с тобой». «Больно надо», — тут же выдает Арчи, поворачиваясь к нам спиной и укрываясь пледом с головой. «Живая и ладно». «Я тоже рада тебя видеть», — отвечаю ему любезностью на любезность, и, оглядывая остальных, добавляю. Я в принципе рада, что все мы остались живы. «Почти!» — кисло ухмыляется клиф и откидывает одеяло, демонстрируя мне свою перевязанную до колена ногу. «До меня все таки добрались!» Я неосознанно дергаюсь к парню, ловлю себя уже у его койки. Судя по контурам наложенной повязки, голень парня высушена так же, как нога девушки, которую мы спасли во время боя. «Мне очень жаль», — с искренней болью за товарища проговариваю я. Гляжу в удивлённо распахнутые глаза Клифа, при этом ловя цепкий взгляд со стороны Рика. «Я опять веду себя нехарактерно. Хотя о чем я? Конечно, настоящая Дель никогда бы не проявила такого сочувствия». «Да брось ты», — заливаясь краской, проговаривает Клиф. «Пару дней под восстановительными чарами...» и в реконструкционном компрессе, и буду как новенький. К отбору точно успею прийти в форму». Последние слова он говорит уже скорее для командира, потому что смотрит именно в его сторону. «Клифф, мы об этом поговорим позже. Никакого отбора не будет, если ты достаточно не восстановишься. Мне важнее команда, а не турнир». Четко чекани каждое слово выговаривает Рик и, не давая другу возразить, добавляет. «Я так сказал». Он у тебя такой строгий, просто улёт», доносится комментарий Фло под одобрительный курлык когтя. Я закатываю глаза, понимая, что дальше лисицу может понести, а это чревато раскрытием тайн, о которых я пока предпочту молчать. «Так, ладно, раз вы тут в санатории, то я, наверное, пойду. Замираю в растерянности, поскольку не знаю, куда мне идти-то. Дом ведь разрушен. Я тут скорее для проформы». Рик тут же поднимается с кровати и делает шаг ко мне. Пойдем вместе, надо найти куратора и узнать, где мы теперь обитаем». «Дейрик...» — Керри притормаживает командира, упираясь ему ладонью в грудь. «Останься с парнями, мы с Дель и сами все можем выяснить». Рик в недоумении смотрит сначала на руку Керри, потом в лицо девушки. И я с каким-то мстительным удовлетворением отмечаю, что Дейрику... Это самоуправство нашего модулятора совсем не нравится, что он еле сдерживается, чтобы не нагрубить. Керри, я ценю твою заботу. Фликерия Вилли Олекрис? В палату заглядывает симпатичный паренек в медицинской форме. Вам пора на сканирование Перима. Керри заметно тушуется, отскакивает от Рика и молча выходит из палаты. А до меня только сейчас доходит, что только моя Фло и коготь Верндере Все еще призваны. Перимы остальных парней, даже в их призрачном состоянии, не наблюдаются. Ну что ж, Дель, пойдем, поговорим? С легкой усмешкой в глазах спрашивает Рик. И мне почему-то кажется, что меня сейчас ждет допрос с пристрастием.